Шестая глава. Вибрации личности. Итак, вы создаете в своих мыслях события. Вибрационные энергетические события становятся абсолютно реальным с момента вашего создания. Ваши предпочтения определены в рамках вашего воспитания и ваших убеждений. Например, если вы живете в северных регионах, у вас будут присутствовать факторы тепла — теплая одежда в гардеробе, наличие зимней резины для вашего авто, батареи в доме и тому подобное. Все это – бессмысленный набор для жителей тропиков, у них даже нет слова «обогреватель». Что есть процесс творения? Подумайте над тем, что вы точно знаете. Откуда у вас берутся созидательные мысли? Давайте с простого. Вам хочется дышать. Когда вы на это обращаете внимание? Когда проблемы с воздухом... Когда вы чувствуете необычайный запах, вот тогда вы обращаете внимание на свое дыхание. Дыхание из неосознанного фактора переходит в фокус внимания. Что происходит у вас в сознании при ощущении неудобства дышать? А происходит следующее. Вы фиксируете неудобство, а следом образ того, куда вы хотите сместиться. В случае с дыханием сместиться в сторону лучшего запаха, более свободного вдоха. Появляются желание, например, открыть окно, включить кондиционер, понюхать цветы, съездить в лес. Все эти вероятностные события — суть вибрации. Вкус еды, которую вы представили, — это вибрация. Вид моря — вибрация. Ощущение тепла или прохлады — вибрация. Каждое желание — это мысленное смещение в более комфортную вибрацию. Желая что-то, вы создаете новую вибрацию, в которую хотите сместиться с того места, где вы есть сейчас. Вибрация создана в момент ее появления в мыслях. Это и есть материальность мыслей. Буквальная материальность, а не философский термин. Этот процесс такой же буквальный, как отплытие корабля в направлении заданного маршрута. Вы понимаете? Вы что-то захотели, создали вибрацию. Ваш корабль тут же получил новый маршрут для движения. Или такой пример. Ваше желание — это вбивание маршрута в GPS-навигатор вашего автомобиля. Вы подумали о том, что хочется, маршрут вбит. А уж следом вы, как водитель, решаете, ехать по заданному адресу или сокрушаться по поводу того, что вы находитесь на прежнем месте. Поговорка «хорошо там, где нас нет» отражает суть человеческого шаблонного мышления. Думать о желаемом, как об его наличии, в другом месте, но не двигаться к нему. Вы слышали выражение, что самое быстрое в мире явление — это мысль. Это ведь правда. Ваша мысль вибрации мгновенно расширила ваше энергетическое пространство. «Я есть» находится вне времени расстояния. То, где оно себя представит, там тут же окажется. Вы перестали думать о чем-то, однако вибрация уже записана в вашем подсознании. Фокус сместился, но вибрация осталась. Событие уже создано, записано как информация. С точки зрения кибернетики, информация неуничтожима. А с точки зрения физиологии, мозгу все равно, реальное ли событие или придуманное, химические и электрические реакции аналогичны. Вы творите свой мир своими мыслями. Кибернетика, физиология, квантовая физика это подтверждают. Просто они еще не нашли понимания, кто вы. Древние учения, мессии и пророки учили этому пониманию. Например, Иисус говорил о прелюбодеянии в мыслях, как о равнозначном факте, таком же событии в реальной жизни. В этом контексте говорилось и о молитвах, и о милостыне. Все Евангелие насыщено ключевой идеей. Мысль материальна и стала реальным фактом в момент ее возникновения. «Ибо знает Отец ваш». в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Церковь, конечно, вынесла на поверхность вывод о том, что в мыслях формируется грех, задвинув тень ключевой смысл. Для человека все вообще только в мыслях и формируется. Не только грех в мыслях, но вообще все события. Все вибрации, которые вы формировали в своей жизни, Вниманием, мыслями, ощущениями — все это ваши вибрационные границы как личности. Вы наделали громадное количество желаний, которые изначально отфильтрованы вашими потребностями и знаниями о себе. Далее вы пропустили их через фильтр веры, что возможно, а что нет. Изначальное «я есть» превращается в «эго есть». Вы начинаете жить с простого «я» и постепенно в ходе жизни превращаетесь в сложный набор вибраций, который вас самих заставляет определять себя как нечто отличное от «я». С возрастом простое «я» забывается, превращаясь в «я» некое определение меня. Пример на предмете. Вот стальная вилка. По сути, это сталь. А по определению, это вилка. Если вы забыли, что такое сталь, но знаете, что есть вилка, это не значит, что суть стали изменилась. Просто данному куску стали вы придали значение вилкости. Но человек, который не видел вилок, будет видеть просто кусок железа. В любом случае, суть железности сохранится. Рано или поздно вилка станет опять собой, железом. В итоге воспитание личного опыта одно влияет на другое. И происходит цикличность. Одно влияет на другое и порождает вибрации смеси. Смесь вибраций вновь порождает схожее событие, которое закрепляет уверенность в существующей реальности опыта. Цикл самовоспроизводится до тех пор, пока не вмешается «я есть», не создаст что-то принципиально новое. До тех пор человек считает себя смесью убеждений, эгом. «Я есть кто?» Фильтр из воспитания. Национальность, семья, гражданство, религия, цели в жизни, правила поведения. Фильтр из привычек, убеждений, навыков, опыта. Набор событий, воспринимаемый как реальные события, которые составляют суровую правду жизни. Результат. Физическая реальность. «Я – мулат, рожденный в Азии, Сидр ибн Саид Кохман. Мои предки – викинги, мой бог прописан в Ватикане. Я – сын своей матери, инженер, отец своей дочери, владелец своей машины, муж своей жены. Я могу себе позволить одну машину, троих детей и отпуск в ноябре. Я должен работать, чтобы накопить деньги на лекарства к старости и красивое место на кладбище для семьи. Иное грешно или невозможно». Так как и вилку из железа... Вы создаете события из вибраций. Причем, как только события начинают иметь отношение к группе людей, каждый добавляет свою вибрацию, создавая тем самым для себя свою версию события. Когда дело касается внешних событий, мы говорим о коллективной реальности. В данном случае набор убеждений каждого отдельного человека привносит свои краски в общую картину. Картина, на которую смотрят два человека, это две разные картинки, несмотря на кажущуюся одинаковость. Это два разных набора вибраций. Один видит детскую мазню из четырех полосок, а другой видит шедевр и покупает его за миллионы долларов. Почему-то два разных свидетеля, или любое их количество, никогда дословно не опишут одно и то же происшествие. Два мастера сделают две разные работы по одному и тому же эскизу. Поймали как-то инопланетяне русского, еврея и немца. Для изучения поведения дали каждому по три стальных шара и заперли в разных камерах. Через какое-то время заходит к немцу. Тот разложил шары в разные ниши, нарисовал траектории, выводит какие-то формулы их движения. Заглянули к еврею. Тот пометил каждый шар своим маркером, обернул каждый шар в разную обертку и прилепил ценники на них с разной ценой. Зашли к русскому. Видят, сидит он весь взлохмаченный, вспотевший, чешет затылок и что-то бормочет. Спрашивают, что происходит. Русский отвечает, да вот, один шар поломался, другой потерялся, и не знаю, что с третьим делать. Как человек сосуществует в коллективном пространстве, мы рассмотрим позже. Здесь же важно понимать, что объект, событие, вещь — это всегда набор вибраций в своей основе. Вибрации наблюдателя определяют то, что вы видите. Сам по себе объект нейтрален. Ваш конкретный набор убеждений способен из камня сделать божество из осколка стекла украшения. Смесь из убеждений, сумму которых называют эго, определяет для вас, можете ли вы что-то сделать или нет. Эго определяет, правильно это или нет. Эго диктует, что вам делать, и вы верите ему, поступая соответственно. Хотя это не имеет никакого отношения к тому, что вы действительно можете сделать. Потому что ваши возможности... Определены вашим «я есть», а не «эгом». Эго лишь строит границы, умозрительные границы, которые кажутся непроницаемыми. Точно так гипнотизер создает для вас стену из ничего, которую вы не в состоянии преодолеть. Еще раз с другими словами. Эго всегда занижает ваши реальные способности, потому как его основа — ограничение вашего «я есть». Эго создает правила, «почему нельзя». А насколько эти понятия правильные вообще? Седьмая глава. Эго как набор надуманных понятий. Задумывались ли вы о том, что непрерывно обманываете себя? Вы постоянно себя лжете о реальности, верите в свою ложь, укрепляете ее новыми мыслями и разговорами. Разве нет? Что вы действительно знаете о мире, в котором вы живете? Какое количество информации является фактом? То, чему вас учили в школе, уже на 30% отличается от того, чему учат ваших детей. За несколько поколений факты, преподаваемые в школе, на 90% меняются. Физика, химия, история, анатомия, процессы в теле – все в корне изменились. Математика. А знаете, что 1 плюс 1 никогда не равно двум? Почему? Потому что нет одинаковых объектов во Вселенной. В школе учили, что одно яблоко нельзя складывать с одной грушей. На самом деле это касается всего. Потому математика есть условная наука, которая говорит «ну, почти так». Не верите? Думаете, есть, к примеру, одинаковые атомы? А то, что они никогда не имеют стабильных координат, не имеют доказанной реальности в точке физического пространства, вам известно? В формуле… описывающей броуновское движение, используется математическое узаконенное понятие «почти наверное». Как вам такая математика? К 2 плюс 2 равно 4 стоит добавлять «почти наверное». Вот вам и факты, которые «почти наверное» такие и есть. Считаете, что в реальной жизни это не так? Что вы знаете о событиях вокруг вас? Мне сказала знакомая о случае с ее сестрой. В новостях сказали, что данную новость опровергает сторона. «Прогноз погоды на завтра, вероятность дождя». Сколько данных о реальности вы получаете напрямую через свои чувства, а не со слов других людей, которые, если не приукрасят, то подзабудут. Когда умирал Будда, ученики спросили его, какой бы он хотел оставить послание. Будда ответил, «Вам не нужны послания. Будьте светом сами себе. В этом мое послание вам». Потом добавил, И, делая послание миру от меня, не смейте говорить, что это мои слова. Начинайте так. Я слышал, что так говорил Будда. Скажите, что прошлое стабильно? Сам пример истории, как науки, показывает, что все еще хуже, чем в других областях знаний. Ваша личная память стабильна. Ой, я думала, что положила кошелек вот сюда. Но ведь она точно так думала. А значит, в ее памяти была другая реальность, так ведь? Все это цветочки. Посмотрите, в каких понятиях живут люди, не обращая внимания на подмену. У вас может быть своя трактовка, свои убеждения, но эти понятия подобраны так, чтобы на них показать различия в их понимании не только в разных странах, но и в разных социальных группах общества. Живете ли вы, молча соглашаясь с такой подменой? Понимание — понятие, на котором строится общество. Подмена принимается автоматически с данным смыслом. Реальный смысл понятия. Грех. Некое нежелательное действие, регламентируемое религией. За его свершение предполагается месть Бога после смерти человека. Животные и предки людей, жившие до возникновения религии, а также инопланетяне, не наказываются. Примеры. Социальные отношения. Отношения в семье. Насилие любого рода. Еда, одежда и прочее. Вершина христианского понятия. Вы уже грешны по факту рождения. Грех. Чувство вины. насаждаемое обществом вследствие неподчинения общественным правилам. Общественные институты доносят новые разновидности понятия в рамках конкретного общества и времени. Вершина общественного понятия – убивать можно, если убийство одобрило правительство, война, наказание виновных. Любовь к родителям и Богу, как заповеди, регламентируемые церковью понятия – за нелюбовь, месть Бога после смерти. Не любить можно, к примеру, детей и животных, кары Бога не предвидится. Любовь к любому существу начинается от любви к родителям, воспитателям. Ощущение признательности, естественное желание отдавать и делиться самым лучшим порождает желание создавать изобилие. Кража — грех, месть Бога после смерти. Не на суде кража таковой не является. Вор, который не был судим, не является вором. Осуждается не воровство — а то, что попался. Кража — это отказ создавать, вера в то, что другой может создавать то, что сам не можешь. Самоограничение, ведущее к непрерывному отрицанию себя как Творца. Любовь к себе — грех во многих религиях, поскольку любить нужно вначале Бога, потом родителей, потом власть. Любовь к себе автоматически рассматривается обществом как отказ от исполнения общественных интересов. Соответственно, любовь к себе — грех перед обществом. Любовь к себе, принятие себя таким, как есть, осознание я есть, сознание Творца. Из семени любви рождается любовь. Не любовь себя порождает что угодно, только не любовь к другим. Любовь регламентируемое чувство, семейная, и общественная обязанность и/или награда. Часто используется рядом со словом должен. Любовь. Связующее звено между разделенными людьми, удерживающее их от взаимного пожирания. Любовь – чувство единства с кем-либо, чем-либо. Осознание отсутствия границ. Легко принимается Бог – это любовь, поскольку границы с Богом размыты. Мы одно – высшее проявление любви. Я есть – высшее понимание любви. Деньги, как и любовь – это обязательство. Либо ты должен, либо тебе должны. Мало денег – ты несчастен. «Много денег — обязан делиться, а кто не делится, тот плохой». «Деньги — зло, особенно когда их много, они коверкуют душу». «Деньги, как и любовь, — это проявление своего изобилия. Как и любовь, поток исходит от себя и непрерывно расширяется. Как и любовь, этим потоком хочется всегда делиться, иначе не получаешь удовольствия». Чиновник-политик. Конечно, вор, бюрократ и лентяй. Если не следить за чиновником, политиком, не принимать жестоких законов с наказаниями, он разрушит собственную страну. Чиновник-политик. Наемный работник со специальными знаниями, требуемыми для выполнения такой работы. Как наемный работник, он ничем не отличается, например, от наемного водителя, который за плату везет туда, куда сказали. Как сказал гениальный в деле пропаганды человек Геббельс, ложь, повторенная тысячекратно, становится правдой. И это некрасивый афоризм. Это реально то, с чем живет человек, переваривая лживые предпосылки, получая «факты» в кавычках. Вы верите по большей части в то, что нереально, что не имеет под собой реальной почвы. Почти вся ваша «реальность» в кавычках построена на иллюзиях. А точнее, вы никогда не знаете, что реально, получая информацию от других. А ведь от других вы получаете до 99% информации. И да, это становится тем, на что вы опираетесь, совершая свои действия. Еще одна цитата Геббельса, которая расширяет понимание иллюзий той реальности, в которой находится человек. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Актуальность данного высказывания в 21 веке невероятно очевидна. И очевидна адекватность. На самом деле вы можете это видеть на примере большинства центральных СМИ любой страны. Сами знаете эти примеры. Но дело здесь в сути. Человек опирается не на реальные события, а на поток информации. Совместим два бесспорных высказывания и что получим. Любая информация, повторяемая многократно, становится тем, что управляет людьми. Вы понимаете, что это значит? Выводы о том, что реально, что нет, — это лишь повторение ваших навязчивых идей и мыслей. Никакой связи между фактами и тем, что вы считаете действительностью, нет. Есть лишь связь между многократно повторенной, услышанной мыслью и тем, что вы видите вокруг. Измените мысли и увидите изменение реальности. Забавно то, что человек обычно легко соглашается, что живет в мире обмана, который ему не очень нравится. Но человек обычно не желает совершать какие-либо усилия над собой, чтобы изменить положение. Не странно ли, условно говоря, сидеть в грязи, видеть чистое место и жаловаться на свою судьбу? Вообще говоря, не странно. Это и есть функция эго — удерживать вас ровно в том месте, где вы находитесь. Жила-была жаба в колодце. Как-то к колодцу приползла морская черепаха и поведала жабе про океан. Жаба слушала, слушала, и, наконец, перебила рассказ черепахи. — Черепаха, мне что-то не очень верится, что в твоем океане так много воды. — Очень много, — подтвердила черепаха. «В два раза больше, чем в колодце? Гораздо больше. В три раза. Намного, намного больше. В десять раз? Намного больше, чем в десять раз. Ты лжешь!» — возмутилась жаба. «Не может быть столько воды в одном месте». Эго по своей структуре имеет забавную функцию — называть ложью любой факт, который не вписывается в текущую структуру убеждения. Поэтому два человека с разными иллюзиями в разговоре между собой даже допустить не могут, что повторяют чье-то вранье, используя свои данные. Ложь, эго — это прямая функция защиты, а защищается тот, кто уязвим. Чем больше вы кормите эго, тем более оно склонно к защите в виде лжи. Потому люди так легко соглашаются с общепринятой ложью, что это выглядит как их собственная защита. «Да, я понимаю, что политики лживы, чиновники воруют, а церковники живут в золоте, проповедуя аскетизм. Но мне будет спокойнее помалкивать. Все так делают». Фраза «все так делают» искупает все, успокаивает эго, несмотря на глупость и нелепость происходящего. А далее «все так живут» становится Геббельсовской мантрой, прочно входящей в жизнь. Вы смотрите прямо на факт, а ваш мозг вам говорит, что этого нет. и вы подчиняетесь ровно потому, что привыкли слушать эго, а не быть наблюдателем. Человек-эго непрерывно защищается. Несогласие с его мнением – это угроза для эго, а значит, эго готово даже убить другого человека, но спасти свое мнение. В крайних случаях это выражается в фанатизме, в поверхностных случаях – бытовые ссоры. Да, спор – это защита эго, и не более того. Вспомните первое проявление эго в случае Каина. Результат – убийство. В споре двух людей обычно побеждают не доводы, а эго-спорщика, оставляя суть спора неизменной. Достаточно легко осознать, что эго создано искусственно на основе «я есть», подменяя «я есть». Это как одежда на теле. Одежда постоянно изнашивается, стареет, вы ее меняете, не путая тело и одежду. Внешнее покрытие, призванное служить вам для удобства и подачи вас обществу. Подумайте, вспомните, тот ли вы человек, каким были в 5 лет, в 10 лет, в 15 лет, в 20 лет. Если вы четко осознаете себя в том возрасте, вы вспомнили, что считали хорошим-плохим, правильным-неправильным, красивым-уродливым, вкусным-невкусным. Вы вспомните, что в каждом периоде времени вы хотели разных вещей и событий, имели разные интересы и стремления. Другими словами, у вас были совершенно разные эго. То, что было в пять лет, уже умерло к пятнадцати годам. Тот, кем вы были в двадцать лет, уже другой человек к сорока годам. Можно даже предположить, что старики, отказывающиеся меняться, быстро теряют слух и зрение, отрезая себя от мира. Так ли это? Проведите собственные наблюдения и решайте. Эго ведет себя так, как будто оно бессмертно, хотя прекрасно знает о смерти и постоянно ищет пути, как ее отсрочить. Не находите любопытным то, что человек склонен непрерывно копить вплоть до последнего часа жизни? Разум его понимает, что копить некуда, но эго не остановить. Нет смысла спасать эго, Оно и так рассыплется, потому как оно лишь набор убеждений на данный отрезок времени. Сейчас вы читатель, а через час футболист, на выходных рыбак, семьей семьянин, на работе коллега. Все это различные наборы, но вы неизменны. Вы творец всех этих наборов. Вы творец, играющий в своих творениях все роли и верящий в них в момент игры. Всегда остается Я есть, вечно неизменная. ваше осознание себя наблюдателем. Кажется сложным вдруг отказаться от эго-настроек. Но это лишь кажется. Эго создает видимость того, что может сопротивляться бесконечно. Но у него нет энергии это делать, если ваше «я есть» ему не предоставит. Ваше «я есть» всегда посылает энергию в точку фокуса. Если вы фокусируетесь на сопротивлении, вы его получите. Эго осознает себя как отдельное от других. Требует защиты, видит кругом опасность. Смертное, болезненное, обидчивое, требует уважения и признания. Непрерывно меняется, но не признает этого. Зависит от чужого мнения о себе. Если хвалят, то возвышается. Если ругают, то считает себя ничтожеством. Верит в удачу, везение, случайности. Ждет, когда подфартит. копит, запасается, подворовывает, лжет, чтобы себя защищать. «Я есть» осознает себя как бесконечность, как часть мира без границ, как творца, создающего мир из самого себя. Неуязвимо, бессмертная, бесконечная, сама жизнь во плоти и без, как творец признает и уважает свои творения. Неизменная, не зависит от любых мнений, неизменно сияет блаженством Творца, знает, что создает то, во что может поверить, ищет новые способы, чтобы выразить себя. Творец своей судьбы на сто процентов, является источником всего, выражает то, что воспринимает, мысль равно слово равно дело. Кто вы? Где вы? Если вы приняли решение изменить привычку, и фокусируетесь на новом качестве, оно получит энергию и скоро закрепит себя. Старая привычка отомрет, и вы будете удивляться тому, как могли ей подчиняться ранее. Простой пример. Слово-паразит. Стоит вам осознанно поработать над тем, чтобы убрать его из речи, оно уходит, а позже режет слух, когда кто-то его начинает повторять. Знакомо? Если нет... Найдите такое слово у себя, избавьтесь от него, вы получите отличный, осознанный опыт по изменению любого убеждения. Примеры привычных естественных изменений настроек эго. Вам нужно примерно три недели, чтобы на новой работе начать говорить «моя работа» вместо «моя новая работа». Вам нужен примерно такой же срок, чтобы автоматически начать говорить про своего партнера «мой муж» или «жена». Вам нужен примерно такой же срок, чтобы утренняя зарядка стала привычкой. Вам нужно примерно такой же срок, чтобы научиться легко печатать на компьютере. За три недели вы можете изменить любую часть в вашем эго, то есть снять любое ограничение. Первое. Вам нужно принять решение. Второе. Сформировать намерение. Третье. Помнить постоянно о том, что у вас есть три недели, и эго проиграет. Четвертое. Получайте реальное удовольствие от процесса. Вот четыре принципа, которые всегда побеждают эго. Хотите попробовать? Вернитесь к упражнению аффирмаций для тела.